Элен очень гордилась собой, так как считала, что меч ей удался. Она много раз проверяла его на гибкость, остроту и прочность. Несмотря на это, она ужасно волновалась. Плохая закалка, некачественное железо или непрофессиональная ковка — не самые худшие враги кузнеца. Худший его враг — собственное тщеславие. Часто говаривал ей Донован, Так что девочка постаралась думать лишь о смирении и покорности, и целый день ждала подходящего момента, чтобы попросить Донована взглянуть на меч. При этом рабочий день казался ей бесконечным. С таким нетерпением она ожидала оценки учителя. Когда наступил вечер, и Донован отпустил Винсента и Арно домой, Элен задержалась в кузнице. «Мастер!» Элен почтительно склонилась перед Донованом, протягивая ему меч в ножнах. От волнения у нее сердце выскакивало из груди. Донован взял меч обеими руками и оценил его на вес. Затем он взялся за рукоять и подвигал мечом в ножнах. По выражению его лица Элен не могла понять, доволен он или нет, и до крови закусила губу. Донован медленно вытащил клинок из ножен. Элен затаила дыхание. Кузнец поднес рукояти к глазам, острие меча направив на свою правую ступню. Затем он проверил, прямое ли лезвие, и подергал за гарду и эфес, чтобы узнать, прочны ли они. Если бы они были плохо закреплены, меч никуда не годился бы. Большим пальцем правой руки Он провел по головке Эфеса и едва заметно кивнул. Элен выполняла всю работу очень тщательно, но теперь начала паниковать. Взяв тряпку, чтобы не измазать клинок жирными руками, Донован согнул лезвие в полукруг. Элен знала, что клинок достаточно гибок, но все же обрадовалась, когда он снова выпрямился. После этого мастер взял кусок льняной ткани обернул его вокруг клинка и резко дернул меч вверх. Острое лезвие разрезало льняную ткань, не вытянув ни единой нитки. Донован повторил эту проверку другой стороной лезвия с тем же безупречным результатом. Элен еле слышно вздохнула. Она много времени потратила на то, чтобы заточить края клинка, потому что для нее не было ничего хуже — чем тупые мечи». Несмотря на это, она все больше втягивала голову в плечи. Каждое движение мышц на лице Донована казалось ей выражением недовольства, а когда он откашлялся, она сразу же восприняла это как критику. И как она могла подумать, что Донован будет ею доволен? Разве имело значение то, что он в последнее время был с ней дружелюбен, и признавал ее талант. Это еще не означает, что ему понравится ее меч. Наверняка он думает, что головка Эфеса слишком бросается в глаза, а серебряная гравировка к ней не подходит. Внезапно Элен засомневалась, можно ли будет вообще продать этот меч. Она уже позабыла, что мастер, изготовивший Эфес, и ювелир, похвалили его. Их мнение ничего не значило по сравнению с мнением Донована.